«Ведь можно, право, подумать, что этот Кристи настоящий Иляйрд или лорд какой-нибудь, — сказал он, Джасперу, старому пахарю, который пришел подсобить ему и слышал бранный приказ приезжего. Между тем я помню еще, как он был дворовым мальчишкой в доме Авенелли, и как всякий встряхивал его или давал ему подзатыльник только ради того, чтобы руки себе согреть в морозное утро, вроде сегодняшнего. А теперь гляди-ка, ругается и клянется, всех дьяволов призывает точно джентльмен настоящий. Не могут, видно, они, эти джентльмены, держать скверность свою про себя, а приглашают нечистого поминутно. Знаешь, так же охотно, как пообедать, пойду я к нему и скажу, пусть чистит сам свою лошадь. Ему дело знакомое. «Потише ты, старина», — возразил Джаспер. «Лучше сорвать что с дурака, чем драться с ним». Мартин согласился с мудростью этой поговорки, успокоился на этом и занялся прилежно чистить лошадь незнакомца, говоря, что даже приятно выхоливать такого статного скукуна. Другой конь был предоставлен по печенью Джаспера, но лишь исполнив в точности приказание Кристи, вышел Мартин из конюшни, чтобы вымыться хорошенько и явиться в столовую. Явился он Туда, впрочем, вовсе не для услужения, как может подумать современный читатель, а для того, чтобы участвовать в общей трапезе. Между тем Кристи представил своего спутника хозяйке под именем своего приятеля сэра Пирси Шафтона, очень дружного с лордом Авенель. Сэр Шафтон приехал погостить у нее дня три или четыре. Мистрис Эльспет решительно не могла понять, Чем заслужила такую высокую честь и стала ссылаться на невозможность доставить столь знатной особе приличное ей удобство? Сам гость, окинув взглядом голые стены комнаты, высокий закоптелый камин, всю убогую мебель и, заметив тоже крайнее смущение хозяйки, выразил полнейшее нежелание воспользоваться подобным гостеприимством, которое, очевидно, было бы тягостью для нее и наказанием для него самого. Но сопротивлению хозяйки и ее гостя пришлось умолкнуть перед непреклонным человеком, заявившим, что таково было желание его господина. «Сверх того, — продолжал Кристи, — хотя достаточно и одной воли барона Авинеля, которая должна уважаться на десять миль кругом, есть еще письмецо к вам, мистрис Эльспид, от вашего владыки в юбке, то есть лорда Аббата, который просит вас в угождении ему, принять этого кавалера насколько возможно лучше по вашим средствам и доставить ему полную свободу жить, как он хочет. А что касается самих вас, сэр Перси Шафтон, продолжал Кристи, — то вы сами рассудите, вероятно, что тайна и безопасность теперь дороже для вас всякой мягкой постели и изысканных блюд. И не судите о достатке здешней хозяйки по обстановке ее дома. Вы увидите... По тому обеду, которым она нас сейчас угостит, что у церковных вассалов кладовая не пуста. После такой речи он представил приезжего Мэри Авенель как племянница барона, стараясь выполнить это повежливее, как только сумел. Пока он старался примирить сэра Шафтона с его участью, мистерс Глендининг дала прочесть Эдуарду записку Аббата и удостоверилась, что Кристи передал верно ее содержание. После этого ей оставалось только стараться угодить гостю по мере возможности. Он примирился, по-видимому, с необходимостью и приветливо согласился принять то гостеприимство, которое не особенно горячо предлагала ему хозяйка. Обед, который скоро задымился перед собравшимися гостями, свидетельствовал своим обилием о действительном благосостоянии вдовы. Мистрис Эльспет особенно постаралась на кухне. Она была в таком восхищении от внушительного вида стола, когда на нем уставились все вкусные блюда, что забыла и свои мечты, и неприятности, перервавшие их, и только и думала о том, чтобы подчивать всех, следила за пустыми тарелками и наполняла их снова, прежде чем гость успевал начать отнекиваться. Сами гости вглядывались друг в друга, между тем стараясь, очевидно, составить себе понятие о характере тех, с кем встретились. Перси Шафтон удоставил своим разговором одну Мэри Авенель, но держась и в отношении ее того развязного и покровительственного, несколько насмешливого внимания, с которым и современный наш щёголь обращается к деревенской мисс за неимением на лицо более привлекательной или более светской особы. Но он был пристойнее, потому что общие светские приличия того времени не позволяли молодому человеку ковырять себе в зубах при этом, Позевывать или бормотать, подобно тому нищему, у которого, по его уверению, язык был отрезан турками, или притворяться глухим, подслеповатым, вообще страдающим тем или другим физическим недостатком. Но речь его, хотя сложенная не по нынешнему, была в сущности той же болтовнею, и все цветистые и преувеличенные любезности, которыми пересыпал ее этот франт, шестнадцатого столетия вытекали из того же себелюбия и самомнения, как и болтовня современных нам щеголей. Этот английский кавалер был, однако, несколько озадачен тем равнодушием, с которым выслушивала его Мэри Авенель, ее лаконическими ответами на все те его изречения, которые, по его мнению, должны были поражать ее своим блеском и ошеломлять своей загадочностью — Но если ему не удавалось производить желанного и вполне ожидаемого впечатления на ту, к которой он обращался, то он повергал в положительный восторг дочь Мельника, всю обратившуюся вслух, хотя она не понимала решительно ни одного слова из его речи. Действительно, выражения сэра Шафтона были слишком изысканы даже для лиц более развитых, нежели Мизи. Именно в эту эпоху единственный из всех современных поэтов — Остроумный, насмешливый, забавно находчивый находчиво-забавный Джон Лилли, он сидел за трапезою Аполлона, и Феб дал ему венок из своих собственных лавров, не пожалев ни одного. Этот самый автор нелепейшего руководства Щеголем под названием Эффей в Англии был на самом апогее своей карикатурной славы. Уродливый, вымученный и неестественный стиль, вошедший в моду благодаря его анатомии острословия, имел столь же быстрый, как и мимолетный успех. Все придворные дамы были ученицами Лилли, и говорить эвфемизмами было для Щеголя того времени столь же необходимо, как уметь владеть шпагой или танцевать. Было неудивительно, если завитушки ученые и модные речи пустили пыль в глаза Мизи, не хуже, чем то случалось с нею при встряхивании мучных мешков на ее отцовской мельнице. Она сидела, открыв рот и глаза, подобно воротам и двум окнам на этой же мельнице, выказывая зубки, такие же белые, как сеянная мука, и старалась уловить для своего собственного употребления хотя одно слово или два из всех тех риторических перлов, которые рассыпала вокруг себя с такой щедростью «сэр Перси Шафтон». Что касалось мужчин, то Эдуард чувствовал стыд при сравнении своего обращения и простой речи с той развязностью и многословием, с которыми красивый молодой кавалер перебегал с одного обычного предмета светского, изысканного разговора на другой. Здравый смысл и природный вкус подсказывали юноше, что этот любезничающий щеголь говорит только бессмыслицу, но, увы, где тот скромный, истинно даровитый и достойный человек, которому не приходилось бы страдать, в виде себя затёртым в беседе и обогнанным в карьере людьми менее застенчивыми и хотя пустыми, но умевшими выставить себя с показной стороны. Трудно уступать пальму первенства без всякого чувства зависти даже достойным соперникам, и Эдуард не обладал такой философией. Ему казалось презрительной болтовня гостя, но он завидовал лёгкости, с которой тот вел разговор, его изысканным приемом и его изящной непринужденности при всех тех мелких услугах, которые случается оказывать другим за столом. Если говорить всю правду, то он завидовал всем этим качествам, преимущественно потому, что они расточались перед Мэри. Она принимала любезности гостя, по-видимому, лишь настолько, чтобы не оказывать ему невежества с своей стороны. И сэр Пирси тоже, очевидно, старался понравиться ей, только как единственному лицу в комнате, ради которого стоило выказывать свои достоинства. Его титул, положение в свете и красивая наружность вместе с блестками ума, мелькавшими у него порою среди целой тучи бессмыслицы, делали его, как говорится в старой песне, малым стоящим женского взгляда. И бедный Эдуард, несмотря на все свое внутреннее достоинство и приобретенное познание, но в камзоле из домашнего сукна в лосиных штанах и синей шапке, казался деревенщиной перед этим щеголем и, сознавая свое ничтожество, чувствовал сильное нерасположение к этому человеку, вполне затмевавшему его. Кристи, утолив свой аппетит, а это значило, что он, как и прочие лица его профессии, мог наедаться за раз на несколько дней вперед, подобно волку или орлу, почувствовал себя отодвинутым на задний план, что было ему всегда не по вкусу, Между прочим, его качествами было и очень высокое мнение о себе, а также, как в смелости у него не было недостатка, то он и не любил оставаться долго в тени. С тем нахальством, которое принимается людьми его сорта за изящную развязность, он стал перебивать самые цветистые речи сэра Шафтона с тем же малым зазрением совести, с которым проткнул бы своим копьем чью-нибудь куртку. «Сэр Шафтон!» как человек знатного рода и высокого звания, не был расположен поощрять такую короткость. Он оставлял без всякого внимания нахала или же бросал ему в ответ ироническое замечание, которое должно было указать Кристи его надлежащее место и отклонить его странные попытки держать себя на одной ноге с тем, кто был неизмеримо выше его. Мельник молчал. Его обычный разговор вертелся всегда около того, что работалось и зарабатывалось на его мельнице, а он не желал перечислять своих доходов перед Кристи. Вместе с тем он считал неуместным вмешаться в разговор английского кавалера. Но стоит привести, хотя небольшой отрывок происходившего разговора, хотя бы для того только, чтобы заставить нынешних молодых особ понять, что они потеряли, живя в такое время, когда эвфемизм уже вышел из моды. Верьте мне, прекрасная леди, — говорил приезжий, — что мы, английские придворные, следящие за современным течением, так изощрили свое мышление и облагородили грубый и тяжелый слог наших предков, который приличествовал более деревенщине, пляшущей на пирушке, нежели изящным кавалерам на придворных балах, что я считаю невозможным, недопустимым, Немыслимым, чтобы те, которые унаследуют от нас этот вертоград острословия и любезности, могли что-либо изменить или отменить в нем. Венера восхищается лишь языком Меркурия, Буцефал дает обуздать себя одному Александру, никто не играет на трубе Аполлона, кроме Орфея. «Доблестный сэр», — отвечала Мэри, едва удерживаясь от смеха. Мы должны лишь благодарить судьбу, осчастливившую наше уединение, хотя мимолетным лучом солнца светскости. Хотя он более ослепляет, нежели озаряет нас. «Милая и остроумна, прелестная леди!» — воскликнул эфеист. «Как жаль, что со мною нет моего альманаха острословия. Это положительно несравненная книга. Это квинтэссенция человеческой остроты» сокровище высприннейшей находчивости, самое занимательнейшее для прочтения и неоспоримо необходимейшая для справок настольная книга, первейшая из всех подобных руководств. Она получает вежливости грубого, разума тупоумного, веселости вялого, неповоротливого учит ловкости, пошлого благородству и всех вообще посвящает в то несказанное «совершенство человеческого слова», в то красноречие, которого не может достаточно восхвалить ни одно красноречие, в то искусство, которому мы воздаем самую богатую хвалу, называя его именем Эффемизм. «Клянусь святой Марией, сказал Кристи, — «если бы ваша милость сообщила мне, что вы оставили такую груду богатств, которую вы сейчас перечислили в замке Прюдо, то мы с дикий долговязым». «Могли бы захватить их с собою, если бы только лошади наши вынесли такой груз. Но вы не упоминали ни о чем ценном, за исключением серебряных щипчиков для ваших усов». Сэр Шафтон посмотрел пристально на сказавшего такую нелепость. Было очевидно, что Кристи никак не мог сообразить, что все роскошные эпитеты, выговоренные молодым щеголем, относились только к небольшому томику Инкуарто. И потом обратился опять к Мэри Авенель, как к единственному лицу, с которым стоило говорить. «Именно так», — начал он тем же цветистым слогом, «именно так смотрят свиньи на красу восточных жемчужин, именно так отворачивается для наухи едок травы от предлагаемых ему тонких яств и предпочитает им простой репейник. Разумеется, бесполезно расточать сокровища ораторского искусства перед слухом невежд, и рассыпать в лакомство умственной трапезы перед теми которые в нравственном и метафизическом смысле недалеко ушли от ослов сэр рыцарь если таково ваше звание сказал эдуард мы не можем равняться с вами по высоте вашего слога но я прошу вас избавить нас от таких сравнений пока вам угодно делать честь дому моего отца вашим присутствием успокойся добрый селянин ответил сэр шафтон Делая грациозный жест рукою, прошу тебя, успокойся, кроткий житель полей. А вас, мой путеводитель, которого я никак не могу назвать порядочным, я приглашу вас взять себя за образец, похвальную молчаливость этого почтенного мясника, который сидит безмолвный, как столб, или этой пригожей девицы, впивавшей, по-видимому, своими ушами то, чего она вовсе не понимала, подобно лошадке, которая слушает звуки лютни, хотя нот и не знает. «Прекрасная речь», — промолвила, наконец, мистрис Глендининг, уставшая сидеть молча так долго. «Прекрасные слова. Не так ли, сосед Гапер? «Прекрасные, даже очень прекрасные. Совершенно прекрасные», — ответил мельник, «хотя, если меня спросить, то я нахожу, что целый бушель их можно отдать за полмеры отрубей». «И я того же мнения, с позволения его милости», — сказал Кристи. «Расскажу вам, что при схватке у Моргама, близ Бервика, я выбил копьем из села одного южанина и отшвырнул его при этом порядочно далеко от его коня. А так как калет у него был расшит золотом, то я предположил, что и под калетом есть малая талика его... Но это не всегда так бывает. Вот. Я и стал говорить с ним о выкупе» а он в ответ мне сыпалит такими словечками, вот какими дарил нас сейчас его милость. Просит меня пощадить его, если я истинный сын Марса и так далее. — Это не пощадило его, ручаюсь за это, — перебил англичанин, не удостоивавший говорить эвфемизмами с непринадлежащими к прекрасному полу. — Да прах возьми, хотел я проткнуть ему горло моим копьем, — отвечал Кристи. Но. Отворилась в эту самую минуту потайная дверь в стене, и выскочили из нее старый Генсон и Генри Кари со своей аравой, так что пришлось нам улепетывать обратно к северу. Я пришпорил Боярда и пустился вслед за другими. Скочи, когда бороться не в силу, говорят у нас в Тейнделе. Питаю полное сострадание к вам, леди. Верьте мне, сказал сэр Пирси, обращаясь вновь к мэри. При вашем благородном происхождении вы обречены жить в глуши среди невежественных людей, подобно драгоценному камню на голове жабы или прелестной гирлянде на челе осла. Но позвольте, кто этот кавалер, осанка которого противоречит его одежде, отзывающейся деревней? И лицо у него надменнее, нежели то соответствует его платью, подобно тому, как... «Прошу вас, сэр», — перебила Мэри, — Приберегите ваши изысканные уподобления для более привычных к ним ушей и позвольте мне представить вам моего названного брата Гальберта Глендининг. Сын здешней хозяйки, догадываюсь, потому что, кажется, мне как-то вроде этого назвал мой провожатый владетельницу этого дома, украшаемого вашим присутствием, леди. Но что касается этого юнца, то в нем проглядывает что-то намекающее на высшую породу. «Как видно, не все угольщики черны, и не все мельники белы», — сказал в простоте душе Гаппер, радуясь случаю вставить словечко. Гальберт, выносивший с нетерпением взгляд англичанина, не знал еще хорошенько, как отнестись к его словам, но ответил довольно резко. «Сэр Кавалер, у нас в этой части Шотландии существует поговорка «Не смейся над деревом, которое тебя укрывает». Вы гостите в моем родительском доме во избежании какой-то опасности, если мне верно доложили наши слуги. Так не осуждайте простоту этого крова и тех, кто под ним обитает. Вы прожили бы долго при английском дворе, прежде чем мы подумали бы искать у вас покровительство или обременили бы вас с нашим обществом. Если же судьба загнала вас сюда, то довольствуйтесь тем столом этим тем разговором, который найдете у нас, и не издевайтесь над нашим доброжелательством потому что у шотландцев кинжал длинен, а терпение коротко. Все смотрели на Гальберта в продолжении его речи, и все находили, что лицо его выражало более рассудительности, и вся его осанка более достоинства, нежели замечалась до тех пор. Одарило ли его, эту небывалую в нем внушительностью и изяществом, то сверхъестественное существо, с которым он был недавно так близок, или самое общение с этим существом, посвященным высшей тайне и призванным к отличной от людей участи, могло придать юноше нужную уверенность в себе и достоинство его речам и приемам. Это мы не беремся решить. Но с этого дня Гальберт сделался иным человеком. Он стал действовать с основательностью, быстротой взгляда и решимостью, свойственными лишь более зрелым годам, и держал себя с достоинством человека, призванного к более высокому положению. Сэр Шафтон не рассердился на выраженный упрек. «Клянусь честью», — сказал он, — «правда на твоей стороне, любезный юноша, но я вовсе не хотел осмеивать приютивший меня кров. А говорил тебе же в похвалу, разумея, что, если ты и родился низко, то способен вознестись высоко, подобно жаворонку, который вьет себе гнездо в травке, а взлетает в поднебесье не хуже орла», гнездящегося на высоком утёсе. Эта цветистая речь была прервана самой мистерс Глендининг, которая матерински заботилась о сынке, накладывала его кушанье на тарелку, упрекая его в то же время за его продолжительное отсутствие. «Смотри, чтобы и тебе не повстречаться с теми, которые не из нашей плоти и крови», — говорила она, «как то случилось с монго Муры? когда он заснул на поляне у старого церковного холма на закате солнца, а проснулся утром среди диких бредальбанских гор. Смотри тоже, как бы, охотясь за дичью, олень не ткнул тебя рогами, как Дикона Торберна, которому так и не удалось залечить подобную рану. Смотри тоже, как бы тебе, когда ты шатаешься с широким мечом у пояса, что вовсе не к лицу мирному жителю, как бы тебе не встретиться с такими, у которых и мечи, и копья». Мало ли шляется их тут, этих конников, которые Бога не любят и людей не щадят. В эту минуту ее глаза, одушевленные благородным негодованием, встретились с глазами Кристи. Страх нанести ему оскорбление остановил тотчас же поток материнских укоров, которые, подобно укорам супружеским, часто более благонамеренные нежели благовременны. А во взгляде Кристи было что-то злокозненное — В его серых глазах, смелых, жестоких, но и хитрых, было столько наглости и коварства за раз, что мистерс Эльспет поняла тотчас, что сказала лишнее. И в ее воображении представились ее красивые двенадцать коров, которых угоняют вниз по ущелью в лунную ночь какие-то люди с копьями на конях. Ее голос спал с возвышенных нот родительского увещания, и она произнесла умильным, примирительным тоном — «Я не хочу вовсе корить пограничных рейтеров, потому что, как я часто повторяла и тип, я нахожу, что копье и уздечка так же на месте в руках у конника, как перо у священника или веер у леди. Не говорила ли я тебе этого, тип?» Тип ответила не так скоро, как это было бы желательно, но все же проговорила, наконец. «Как же, мистрис! я слыхала от вас что-то похожее на это». «Матушка», — сказал Гальберт, — Твердым и повелительным голосом. «Что или кто может пугать вас в нашем родном доме? Я надеюсь, что тут нет ни одного гостя, перед которым вы боялись бы высказывать что вам угодно, мне или моему брату. Я сожалею, что замешкался, не зная, что встречу здесь такое приятное общество. Надеюсь, что вы удовольствуетесь таким извинением, а что вас удовлетворяет, то должно быть достаточным и для тех, кого вы принимаете». Такой ответ, рассчитанный на выражение должной покорности матери, но с сохранением при этом достоинства, которое подобало старшему сыну как главе дома в настоящее время, заслужил общее одобрение. Сама Эльспет признавалась тип в тот же вечер. «Я никак не ожидала этого. До этого дня он выходил из себя, лишь только сделавшему замечание, начинал метаться по дому, что твой четырехлетний ребенок при малейшем выговоре». А тут заговорил степенно, так и внушительно, точно сам лорд Абат. Не знаю, что будет далее, но он как будто уже и теперь совсем молодец. Общество разошлось, молодые люди удалились в свои комнаты, старшие занялись по хозяйству, Кристи пошел осмотреть свою лошадь, Эдуард принялся за книгу, Гальберт, всегда ловкий на разные работы, если казался неспособным к учению, Воспользовался свободой, чтобы устроить потайонное помещение под полом своей коморки. Он приподнял одну половину и положил под нее священное писание, возвращенное в Глендерг таким чудным путем из рук людей и духов. Но сэр Пирси Шафтон остался неподвижен, как камень, в том самом кресле, в который опустил свою особу. Он сидел, скрестив руки на груди, вытянув вперед обе ноги во всю их длину и упираясь с пятками в пол, а глаза устремив вверх, как бы для того, чтобы пересчитать все ниточки в каждом лоскуте паутины, которая обвивала высокий сводчатый потолок. Он хранил при этом самый суровый и невозмутимый вид, точно его собственное существование находилось в зависимости от верности его исчисления. Он едва мог очнуться от своего неуклонного созерцания, когда его пригласили к ужину — которому молодые девушки не сошли. Сэр Перси оглядывался кругом раза два или три, как будто ища чего-то потерянного, но не спрашивал о них, а выражал свое сознание в отсутствии должной аудитории только тем, что был задумчив и рассеян, не произносил почти ничего, кроме ответов на вопросы, которые приходилось повторять ему дважды, и когда отвечал, то говорил простым английским языком, которым владел лучше, чем кто-нибудь, когда хотел. Кристи вполне завладел разговором, пользуясь случаем, и сообщал разные подробности своей далеко не доблестной деятельности, причем букли «Мистерс Эльспет» поднимались от ужаса, а Тип-Такет, очень довольная собеседничеством такого удальца, слушала его со вниманием Дездемон и внимавший рассказу о Оба молодые Глендинга сидели, погрузясь в свои размышления, от которых очнулись лишь тогда, когда... Подан был знак расходиться всем по постелям.